Заключение. Полностью воспринимать текущий момент, чувствовать завершение пути в каждом своём шаге, проживать множество прекрасных часов это и есть мудрость. Ральф Уолдо Эмерсон. Эссе, лекции и речи. Глядя на мир через призму автономной нервной системы, мы видим сочетание разных возможностей. Зная, как упомянутая система устроена, Можем избавиться от стыда и чувства вины и одновременно взять на себя ответственность за то, как будем вести себя в повседневной жизни. А ещё можем, перейдя из состояния взаимосвязи в состояние защиты, затем найти путь обратно к виentralной безопасности. Перестав ощущать, что застреваем в режиме выживания, ограничивающем спектр наших возможностей, мы получим доступ к таким чувствам, как любопытство и сострадание, в том числе к себе. В результате чего повседневная жизнь наполнится атмосферой свободы. Мы понимаем, что вентральная вагальная энергия неотъемлемое слагаемое благополучия. И когда она в нашей нервной системе пробуждена в достаточном количестве, появляется возможность погрузиться в состояние безопасности и взаимосвязи. Ощутить воздействие вентральной энергии можно как в одиночку в пределах нашей нервной системы, так и вместе с другими. Иногда путь к дому, то есть к вентральной безопасности, удаётся найти с помощью самостоятельной регуляции. А в иных случаях необходимо, чтобы кто-нибудь помог нам почувствовать наш якорь вентрального состояния. Зная, что есть выбор между разными вариантами, мы для каждой отдельной ситуации сможем подобрать оптимальный ресурс. И всякий раз, когда находим путь домой, в нервной системе укрепляются составляющие, обеспечивающие состояние взаимосвязи. Мы отправились в путешествие, цель которого научиться контролировать нервную систему и устанавливать якорь для вентральной регуляции. Наша нервная система формируется и меняется непрерывно. Учёные, занимающиеся исследованиями в сфере социальной геномики, обнаружили, что наимеющийся у нас состав генов влияет на наше восприятие мира. Под влиянием признаков безопасности и опасности, которые мы воспринимаем посредством нейроцепции, формируются биологические процессы в нашем теле. Нервная система участвует в непрерывном общении с окружающими и миром в целом. И эти разговоры вносят изменения в нашу способность чувствовать безопасность и благополучие. В процессе дыхания постоянно работает вагальное торможение. Когда я думаю о видах энергии, активность которых недоступна моему сознательному восприятию, и от которой зависит то, как проходит моя повседневная жизнь, Я наполняюсь ощущением чуда. Наше с вами путешествие заключается в том, чтобы исследовать установку якоря внутри себя и затем посмотреть на мир по-новому. Мы изучаем собственную историю жизни и реакцию нервной системы на различные внешние обстоятельства. Смотреть на мир через призму нервной системы это отличающийся от других способ ориентироваться в повседневной жизни. Зачастую его проще применять вместе с другим человеком. Осознавая, что запрограммированы на установление взаимосвязей и создавая сообщество людей, знающих язык нервной системы, мы развиваем способность идти по жизни новыми путями. Кроме того, мы поддерживаем единомышленников, которые тоже изучают действие якорей внутри себя и его влияние на их поведение. Ещё раз отмечу, насколько важно сочетание разных возможностей. Взяв на себя ответственность за самостоятельную регуляцию нервной системы и странствуя по нервным путям, обеспечивающим взаимосвязь, мы формируем свои нервные пути и помогаем делать то же самое членам большого сообщества, в котором состоим. Именно находя собственный путь установки якоря на вентральную безопасность и предлагая окружающим последовать нашему примеру, мы начинаем менять мир и благотворно влияем на нервные системы. все большего числа людей